у тлинкитов Северо-Западной Америке и угорцев горцев Кавказа, до XIX века имевших грузинских рабынь и рабов. Застывшие феодальные отношения наблюдались в XIX веке в Западном и Северо-Восточном Тибете, в Горном Дагестане, у якутов и у малайцев, и, наоборот, иракетский союз, возникший в XV веке, яркий пример создания нового этноса в условиях доклассового общества. Тот же процесс имел место в родовой державе Хунну III век до н.э., и военно-демократическом тюркском вечном эле VI-VIII века н.э. Кельты первого тысячелетия до н.э. бесспорно составляли этническую целостность, имея клановую систему общественных взаимоотношений. Количество примеров можно увеличить, но достаточно и приведенных. Всякое деление материала при классификации условно, но именно потому оно конструктивно, ибо определяется задачей, поставленной систематизатором. Наша цель – установить место этнического становления в многообразии наблюдаемых явлений. И что же, оказывается, что этногенез – редкий случай на фоне общего этноландшафтного равновесия, который не может рассматриваться как отсталость или застой, происходящий от неполноценности тех или иных народов сравнительно с этносами, развивающимися быстро. Все застойные этносы некогда развивались, а те, которые развиваются теперь –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 но уже не являются ни римлянами, ни эллинами, ни ассирийцами, ибо заимствовали от предков только генофонд, да и то частично. Обратимся за аналогиями к палеонтологии, которая также занимается проблемой вымирания биологических таксонов, причем ведь несущественно, какова величина изучаемого объекта. Процессы вымирания должны иметь одну закономерность. Давиташвили, посвятивший этой проблеме солидное исследование, Категорически и обоснованно отвергает абиотические причины, как физические, так и химические, а также катастрофы, в результате которых вид гибнет единовременно. Вымирание вида знаменуется постепенным сокращением ареала и конкуренцией соседних видов, вытесняющих из биохора обреченный вид. Но остается неясным, в чем заключается эта обреченность для этносов. Согласно этнологии, она кроется в структуре этноса. Усложнение структуры повышает сопротивляемость враждебному окружению, упрощение снижает ее. Вот почему полноценные в физическом и интеллектуальном аспектах люди, например, индейцы или полинезийцы, оказались бессильными по сравнению с колонизаторами, отнюдь не лучшими представителями своих народов.